Глава 28. Женя. Лаборатория пахнет спиртом и реактивами. Стою у стойки, нервно барабаню пальцами по пластиковому покрытию. Настя, лаборантка, копается в стопке конвертов, шуршит бумагой. У нас много работы. Пытаюсь заполнить неловкую тишину разговором. Как всегда, пожимает плечами Настя. Больница же. Одни анализы уходят, другие приходят. Замкнутый круг. Да уж. Вроде бы всего несколько минут назад я чувствовала себя нормально, но теперь в горле стоит сухой ком, ладони ледяные, а сердце бьется через раз. Ты как? Настя бросает на меня быстрый взгляд, выуживая из кипы нужный конверт. В норме. Неестественно ровно звучит мой голос. Хватаю конверт, киваю в знак благодарности и отхожу в сторону. Разорвав печать, вытягиваю результаты. Глаза сразу цепляются за цифры. Замедленное осознание. Удар током. Лейкоциты зашкаливают. Соя ужасающая. Маркеры воспаления выше нормы в несколько раз. Нет. Нет. Гул нарастает в ушах, ноги становятся ватными. Сердце отбивает неравномерный ритм. Грудь так сдавливает, что становится больно. Я вдыхаю, воздух не заходит в легкие. Второй раз — снова мимо. Мир накриняется. «Женя — Женя? Настя трогает меня за плечо, но я в каком-то вакууме, что не сразу чувствую ее прикосновение. Ты в порядке? Заставляю себя сглотнуть, но язык деревенеет. Картинка перед глазами подрагивает, цифры в анализах расплываются, превращаясь в черное месиво. — Да, все нормально. Голос снимой чужой, пустой. Торопливо прячу конверт в карман халата. Ты побледнела? Нет, все хорошо. Просто воздух в помещении меняется. Холодок пробегает вдоль позвоночника. Я поднимаю глаза и встречаюсь взглядом с Богданом. Он стоит напротив, важно сложив руки на груди. Женя, ты плохо выглядишь. Слышу его будто издалека сквозь пелено. Что случилось? Открывая рот, но голосовые связки отказываются подчиняться. Приходится выдавливать из себя слова. Он вернулся. Кто? Он. Он вернулся. Да кто вернулся? В груди все сжимается в крошечный трясущийся комок. Рак. Я произношу это, и... Мой мир разрушается до основания. Страх древний, животный, вырывается изнутри оплетает меня, заполняет каждую клеточку тела, прорывается в легкие, не давая дышать. А Богдан просто смотрит на меня, без эмоций, без малейшего участия в серых глазах, так похожих сейчас на море в шторм. И что ты собираешься делать? Губы его сжимаются в суровую линию. И я хочу сказать, что я сильная, что я справлюсь что не сломаюсь, не позволю страху взять надо мной верх. «Я не знаю», — шепчу вместо этого. не страшно, Богдан. Мне очень страшно». Тянусь к нему инстинктивно, чтобы укрыться от собственного страха в родных теплых объятиях. Но Богдан резко делает шаг назад, увеличивая между нами дистанцию. Мои пальцы хватают и сжимают воздух. поднимая на Богдана вопросительный взгляд. «Нет, Жень, ты должна справиться с этим сама. Я на такое не подписывался». Заторможенно моргаю, пытаясь осознать его слова, но не понимаю их смысла. Это какой-то бред. «У меня карьера», — продолжает Богдан хладнокровно и равнодушно. «К тому же люди начнут шептаться. Думаешь, мне это нужно?» «Что? Что он такое говорит?» Богдан, Ты не можешь быть таким жестоким. У меня рак. Ты прекрасно справилась без меня в первый раз. Справишься и сейчас. Зачем я тебе? Потому что я люблю тебя. Он горько усмехается. Что-то незаметно. Ты меня отвергаешь, бегаешь от меня, придумываешь отговорки для того, чтобы не быть со мной, извращаешь само понятие любви. Обхватываю себя за плечи, чтобы унять нервный озноб. «Да потому что... потому что я думала, что лучше я сама отвергну тебя, чем ты будешь смотреть, как я медленно умираю, если рак вернется. Я думала, что так правильно, что так будет лучше. Но я была не права. Мне страшно, очень страшно. И ты мне нужен сейчас. Делаю шаг вперед, снова тянусь к нему, касаюсь его ладони». Но Богдан вновь отшатывается от меня, как от прокаженной, разрывая этот контакт. «Нет, холодно. Мне это не нужно. Зачем? Я молод, у меня вся жизнь впереди. А что есть у тебя? Скажи, что ты можешь дать мне, как женщина, м? Ты больна. Неполноценна. Лучше я пойду себе найду здоровую, ту, что сможет родить мне ребенка». И сделать меня счастливым мужчиной. Ту, с которой я смогу прожить долго и счастливо, а не вздрагивать от каждого подозрительного симптома. Ты — обуза, Женя. Чемодан без ручки. Неудобная и поломанная. Хочешь обречь меня на страдания рядом с тобой? Уволь. Я не идиот. Я задыхаюсь. Воздух снова исчезает. Все вокруг меркнет. По щекам чертят теплые дорожки слезы. Богдан, что, что, что мне делать? Он смотрит на меня, и в глазах пугающая пустота. Чистый кошмар. Займись собой. У тебя мало времени, Женя. И оно уже пошло. Губы Богдана растягиваются в зловещей улыбке. Три, два, один. Я выныриваю из сна с хриплым вздохом, вырываясь из него так, будто он и правда держал меня за горло. В комнате темно и тихо. Но я по-прежнему не могу дышать. Судорожно прижимая руку к груди, чтобы унять неровное биение сердца. Ладони холодные и влажные, по лбу и вискам стекают капельки пота. Последние четыре ночи с того самого разговора с Богданом и Марине мне снятся эти ужасные сны. И каждый новый кошмар хуже предыдущего. Я поднимаюсь с постели На трясущихся ногах иду в ванную к зеркалу. Без удовольствия вглядываюсь в собственное отражение. Серо-зеленый цвет лица, яркие синяки под глазами. Высыпаться становится сложнее. Кажется, сколько бы я ни спала, усталость все равно берет верх. Да, усталость. А еще тяжесть в груди, одышка, отеки, головные боли и... Желудок скручивает спазмом. Бросаясь к унитазу, меня выворачивает наизнанку. И тошнота. Мое тело отчаянно сигнализирует о том, что что-то не так. Эти просьбы о помощи больше нельзя игнорировать.